«Я давно уже, прямо и косвенно, объяснил ему все наше дело, и он до того увлекся своим добрым и благороднейшим чувством, что даже сам упрашивает меня теперь как можно скорее представиться вам. Это человек, сочувствующий всему прекрасному, поверьте мне, щедрый, почтенный старичок, способный ценить достоинства и еще даже недавно благороднейшим образом обошелся с вашим отцом в одной истории». Наташа приподнялась, как уязвленная. Теперь она уж понимала его. — Ставьте меня, ставьте сейчас же! — закричала она. — Но, мой друг, вы забываете, граф может быть полезен вашему отцу. Мой отец ничего не возьмет от вас. Оставите ли вы меня? — закричал еще раз Наташа. — О, Боже, как вы нетерпеливы и недоверчивы! — Чем заслужил я это? — произнес князь с некоторым беспокойством, осматриваясь кругом. «Во всяком случае, вы позволите мне, — продолжал он, вынимая большую пачку из кармана, — вы позволите мне оставить у вас это доказательство моего к вам участия и в особенности участия графа Энн, побудившего меня своим советом. Здесь, в этом пакете, десять тысяч рублей. Подождите, мой друг!» Подхватил он, видя, что Наташа с гневом поднялась с своего места. «Выслушайте терпеливо все». Вы знаете, в отец ваш проиграл мне тяжбу. Эти десять тысяч послужат вознаграждением, которое... Прочь, — закричал Раташа, — прочь с этими деньгами. Я вас насквозь вижу, он низкий, низкий, низкий человек. Князь поднялся со стула, бледный от злости. Вероятно, он приехал с тем, чтобы оглядеть местность разузнать положение и, вероятно, крепко рассчитывал на действие этих десяти тысяч рублей перед нищей и оставленной всеми Наташей. Низкий грубый, он не раз подслуживался графу Н, свастолюбимому старику в такого рода делах, но он ненавидел Наташу, и, догадавшись, что дело не пошло, Нала тотчас же переменил тон и с злою радостью поспешил оскорбить ее, чтобы не уходить, по крайней мере, даром. — Вот это уж и нехорошо, моя милая, что вы так горячитесь, — произнес он несколько дрожащим голосом от натепеливого наслаждения видеть поскорее эффект своей обиды. — Вот это уж и нехорошо. — Вам предлагают покровительство, а вы поднимаете носик, а того не знаете, что должны быть мне благодарны. Давно уже мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец с развращаемого вами молодого человека, которого вы обирали, ведь не сделал же этого, хе-хе-хе. Но мы уже входили. Услышав еще из кухни голоса, я остановил на одну секунду доктора и вслушался в последнюю фразу князя. Затем раздался отвратительный хохот его и отчаянное восклицание Наташи. «О, Боже мой!» В эту минуту я отворил двери и бросился на князя. Я плюнул ему в лицо и изо всей силы ударил его по щеке. Он хотел было броситься на меня, но, видав, что нас двое пустился, бежать схватив сначала со стола свою пачку с деньгами. Да, он сделал это, я сам видел. Я бросил ему вдогонку скалкой, которую схватил в кухне на столе. Вбежав опять в комнату, я увидел, что доктор удерживал Наташу, которая била, сорвалась у него из рук, как в припадке. Долго мы не могли успокоить ее. Наконец нам удалось уложить ее в постель. Она была как в горячешном беду. — Доктор, что с ней? — спросил я, замирая от страха. — Подождите, — отвечал он. — Надо еще приглядеться к болезни и потом уж сообразить. Но вообще говоря, дело очень нехорошее. «Может, кончится даже горячкой. Впрочем, мы примем меры». У меня уже осенила другая мысль. Я умолил доктора остаться с Наташей еще на два или на три часа и взял с него слово не уходить от нее ни на одну минуту. Он дал мне слово, и я побежал домой. Нелли сидела в углу, угрюмая и встревоженная, и странно поглядывала на меня. Должно быть, я и сам был странен. Я схватил ее на руки... Сел на диван, посадил к себе на колени и горячо поцеловал ее. Она вспыхнула. «Нелли, ангел», — сказал я, — «хочешь ли ты быть нашим спасением? Хочешь ли спасти всех нас?» Она с недоумением посмотрела на меня. «Нелли, вся надежда теперь на тебя».